Когда на путях неожиданно хлопнул пистолетный выстрел, штурбанфюрер Шель как раз начал допрашивать задержанного солдатами раненого русского офицера. В том, что это именно офицер, у Гильмута не было сомнений. Голифе ком состава Красной Армии, каверкотовая гимнастерка, споротые петлицы, стрижка и... руки! У рядового не может быть таких рук, с тонкими чуткими пальцами, какие бывают у музыкантов или хирургов. «А если действительно пленный, военный врач? Почему нет? У него интеллигентное лицо и повязки на ранах наложены весьма умело. Не исключено, что он сам себя и перебинтовал. Вы врач, приказав усадить пленного на стул и садясь напротив, спросил Шель. Допрос он вел в вокзальном здании». «Время дорого, очень дорого!» Пленный молчал, опустив голову. «По-прежнему не неразговорчивый?» «Ничего, у нас есть средства для развязывания языков. Не стоит доводить до крайности, поверьте. Отвечайте на вопросы, и я гарантирую вам жизнь!» «Какую?» – разлепил спекшиеся губы Сорокин. «В лагере?» Быстро ответил Гельмут. Пленный заговорил, а это уже пусть маленький, на успех, и его надо всячески развивать. Нельзя же серьезно рассчитывать на получение нужных сведений от ребенка заморыша, а раненый не выдержит и 10 минут интенсивного допроса. Слишком ослаблен ранами и потерей крови, и к тому же наверняка голоден. В лагере для военнопленных уточнил эсэсовец. «Не бог весть, но все-таки жизнь. Вы, наверное, голодны, так?» Пленный молчал, полуприкрыв глаза. Веки его вздрагивали, лицо напряглось, словно он к чему-то прислушался. «Подумайте», — предложил Шель, «я могу вам дать три минуты, не больше. У меня очень мало времени. Когда они истекут, будем говорить по-другому». Отойдя в сторону, он поглядел на девочку, сидевшую на полу. Действительно, заморыш, чумазый, худой, с лихорадочно блестящими голодными глазами. Какие же жесткие сердца у этих людей, если они способны таскать за собой под дремучим лесом ребенка, подвергая его смертельной опасности. Варвары, звери! И в этот момент где-то на путях, Хлопнул пистолетный выстрел. Гельмут насторожился. Кто может там стрелять? Охрана вооружена карабинами, у солдат приданной роты есть автоматы, а пистолеты только у офицеров, но они не бродят по путям. Неужели... Быстро выскочив на перрон, он увидел, как над одним из вагонов, стоявшим в стороне от станционного здания, взметнулись языки пламени. Почти бесцветные в ярких солнечных лучах, они весело заплясали над крышей. Потом появилась облачко дыма, разрослось, и расплывающимся по краям столбом начало подниматься к небу. «Они пришли!» – прошептал Гельмот, завороженно глядя на пламя. «Нет, ошибки быть не могло. Русские на станции, они здесь!» И среди них человек, дерзко бежавший из здания деревенской школы. Именно он стрелял тогда из Парабеллума, и сейчас, донесшийся до станции звук, тоже выстрел парабелума. Ракетницу! Приказал Шель. Взяв поданную солдатам ракетницу, он поднял ее стул к небу и нажал курок. Хлопок и в сторону разрушенной водонапорной башни протянулась тонкая ниточка, розовая дымная. Вот она лопнула, и на ее конце вспыхнули два красных шарика сигнальных ракет. Перезарядив ракетницу, Шель выстрелил еще раз, уже в сторону выходного семафора. Над кучей жирно пропитанных креозотом шпал, сваленных у выходной стрелки, тоже появились два красных шарика, повесили и, сердито шипя, начали неохотно опускаться к земле. «Прикажите потушить пожар!» Обернулся Шель к коменданту. «Иначе огонь перекинется на другие вагоны, и не дайте загореться цистернам, а то будем здесь, как грешники в аду!» Все, подумал он, глядя в спину убежавшему отдавать распоряжение коменданту. «Теперь ждать!» Подняв глазам бинокль, Гельмут поглядел на разрушенную водокачку. Потом перевел окуляры на рощу позади нее, Оттуда... Темно-зеленой гусеницей выползла цепь солдат, развернулась и перекрыла пути. Медленно пошла вперед, держа оружие на изготовку. Удовлетворенно улыбнувшись, эсэсовец поглядел в сторону выходного семафора. Там, перекрывая железнодорожные пути, тоже двигалась цепь солдат. Мышеловка, приготовленная им специально для столь долгожданных гостей, захлопнулась. Теперь им просто некуда деться. Станция окружена. Придется вновь встретиться с детским беглецом, если он не предпочтет пустить себе пулю в лоб, когда увидит, как бездарно проиграл. А вагон отыщется. Гельмут почему-то был полностью уверен, что горит совсем другой вагон, а не тот, в котором спрятан секретный груз. Видимо, русских ненароком спугнули, и они решили отвлечь внимание, устроив пожар. Ну что же, мысль неплохая, но откуда им знать, что здесь только и ждут любого знака, свидетельствующего об их появлении? Если верить сельскому кретину Цыбуху, то в разысканной группе русских осталось всего два профессионала. Первый, сумевший скрыться от солдат под командой убитого рашки, прочесывавших лес. И второй, тот самый дерзкий беглец, проникший в подвал, Угнавший грузовик, способный, как знаменитый иллюзионист Гарри Гудини, вылезти даже из защелкнутых на запястьях стальных браслетов. Вот он самый опасный. Русского полицейского, местного околоточного надзирателя, или как его называют Гнат Участкового, Гельмут не принимал в расчет. Не та подготовка и, судя по рассказам Цыбуха, даже нет необходимых физических данных. Пусть он сотрудник НКВД, но не того ранга. Что такое мелкий сельский жандарм? Вместе с ним, кажется, еще бродит по лесам какой-то стестующий юноша. Гнат называл его завклубом. Ну, этот совсем не боец. Есть, правда, неизвестное лицо, с которым капитан встречался в лесу. Кто этот человек? Предположим, тоже профессионал. Итак, трое профессионалов против его мышеловки. Пусть каждый из них стоит десятка, но они все равно не выстоят, не сумеют уйти. Здесь им придется вести бой с регулярной частью, имеющей хорошую подготовку и опыт. Ну, сожгут еще несколько вагонов, постреляют, побегают, и сдадутся или погибнут. Опустив бинокль, Гельмут посмотрел на часы. Не пора ли вернуться в здание станции? Он обещал русскому дать три минуты на размышление, а они уже истекли. Во всем должен быть порядок. Повернувшись, чтобы уйти, Фюрер вдруг дернулся и втянул голову в плеч. Со стороны разрушенной водонапорной башни Дробно застучал пулемет. Его злые короткие очереди словно ударили Шеля по спине кнутом и заставили обернуться. Так и есть. Пулемет бил с водокачки, прижимая окружающих станцию солдат к земле, заставляя искать укрытие между рельсов, ломать строй и избивать нужный темп. Не ударов в спину немцы заметались, оставляя на открытом месте убитых, издалек казавшихся серыми холмиками, кинулись к вагонам, не успев добежать, залегли. И тут, словно откликаясь пулемету из-за кучи шпал у выходного семафора гулко застрочили автоматы, выкашивая с фланга вторую цепь окружения. Захлопали ответные выстрелы. Цепь солдат, идущая от семафора, сломалась и тоже залегла. «Бог мой!» потрясенно прошептал штурбанфюрер Шель. Они устроили свою засаду. Кто бы мог о таком подумать? Смертники! Русских, засевших на водонапорной башне за кучей шпал, несомненно обойдут, сомнут и скоро уничтожат. Но уходит время. Проклятый русский, ускользнувший из его рук в деревенской школе, имеет сейчас возможность сделать свое дело, ради которого он проник сюда, на станцию, и жертвует людьми из своей группы. Прижимаясь к стене, чтобы не стать мишенью для засевшего на башне пулеметчика, Гельмут, в душе проклиная себя за то, что не догадался выставить у разрушенной кирпичной громадины специальный пост, быстро добежал до двери станции, распахнул их ударом ноги и закричал Где кретин Цыбух? Где русский ребенок?